Всякая погода — благодать. Поиграем в «Угадай мелодию»? Какую песню можно сделать гимном участковых терапевтов? Наша служба и опасна, и трудна? не Можно терпеть силу, можно пить текилу? Мимо. Скоро рассвет, выхода нет? Возможно, иногда, но нет. У природы нет плохой погоды. Как бы ни ярилось летнее солнце, как бы ни злобствовало в вьюга зимой... Какой бы слой осадков не выпал, в миллиметрах или километрах, участковый терапевт выходит на службу. Выползает, выплывает, вытаскивает себя за волосы. А иногда вылетает широкого начальственного пинка. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, если участки сами себя не обойдут. Дождь стеной даже зонт не спасает. Густой марево застилает глаза. Очки запотели к чертям собачьим. Нормальные люди и собаки с кошками. Из дома в такую погоду нос не кажут, а ты механически прешься на очередной адрес, как тот самый зомби на огород. Некоторые из нас, правда, ездили за рулем. В пору участковости я отчаянно этому завидовала. Лишь позже, когда оседлала Ксюху, поняла — ездить по разбитым дорогам мордовских дворов, стремительно убивать своего металлического дракона. Отрывать брызговики, прокалывать шины, деформировать диски, разбивать подвеску и срывать защиту двигателя. Вкладывать в ремонт всю зарплату. И так день за днем. Главнее всего — погода в доме. Как-то раз, когда я заканчивала прием в третью смену, грянул страшный ливень с ураганом. Ветер рвал ветки деревьев, бросал листья озим. В окна, царапая стекло, барабанил крупный град. Небо содрогалось вместе с землей. Стена воды за окном была такой плотной, что превращала соседнее здание в верницу размытых пятен. Просидела у окна в полумраке битый час тщетно пытаясь вызвать такси. Ливень и не думал сворачиваться. Напротив. Разошелся так, что прогнал с улиц и людей, и машины. Коллег забрали мужья. А я застряла. Зонта нет, такси нет. Погоды в доме тоже нет. Из одежды тонкое летнее платье и балетки. Так и пришлось выпрыгивать бушующую стихию и бежать пятьсот метров до остановки. Волосы скомкались, косметика потекла, подол платья ноги облепил и натягивался парусом, когда ветер стегал в спину. Балетки, набрав воды по самой не хочу, идиотски скрипели и хлюпали. Чуть менее промокшие прохожие, спрятавшись под зонтами, оглядывали меня и с сочувствием проговаривали. «Девушка, вы что?» А мне никогда в жизни не было так горько и обидно. Впору было разрадаться, как дождик. Все равно ни одна душа не заметит. До остановки я таки добралась. Доехала, шугая пассажира внешним видом а дома в ярости отколотила тогда еще супруга мукрой балеткой. Я иду такая вся вдоль Чигабана. Погода и теория вероятности определяли и манеру одеваться. Большинство наших терапевтов одевались красиво и женственно, рассекали в туфлях на каблуках, а порой на шпильках, хвалились нарядными платьями, приталенными пальто, пышными шубами и замшевыми сапогами и регулярно посещали маникюрню, бровиста и парикмахерскую. Каждой женщине хочется выглядеть на все сто. И терапевтессы не исключение. На фоне остальных я выглядела гадким утенком. Нет, не так. Толстой гадкой уткой. Я делала ставку на комфорт. Приходила на работу в джинсах, свитерах и объемных худи. Резала волосы по самые уши. Вместо одной шубы приобрела три пуховика разной толщины и длины. Краситься начала только в последний участковый год. И то от депрессии. Вместо сумок носила рюкзаки больше меня по объему. А уж какая коллекция разнообразных кроссовок и кет почевала в моем обувном шкафу. Неэстетично. Зато вероятность попасть в немилость небесных синоптиков при таком раскладе уходила в минус. Жареное солнце больших городов. Парадокс. Но легче всего работалось в жару. В самую жуткую, огненную. Во-первых, вызывают реже. Во-вторых, на себе меньше тащить. В-третьих, не промочишь ноги, не увязнешь в снегу и не озябнешь до полусмерти. Воздух легкий и сухой. Ветер над крышами летит, воробьев пугает. Зеленые шапки деревьев, цветастые пятна клумб. Идешь — миром любуешься. Даже пятые этажи даются как-то весело. А еще летом у всех хорошее настроение. Причувствие отпусков как-никак. Заметает зима, заметает. Зима близко. Два самых страшных для участкового терапевта слова. Ибо опять придется лазать по сугробам. В моем случае еще и по частному сектору где трактора бывают раз полгода, где тропинки по сугробам протоптывают сами жители, если, конечно, получается, где даже самая старая и чахлая бабушка в зимнее время вооружена лопатой. Иногда в морозы Васечкина включала щедрость и давала машину. Но старый советский автопром в сугробах вяз только ну. И получалось, что ты идешь не только на вызовы, но и на фитнес, а то и на тяжелую атлетику. Самое веселое — застревать в локации которую мы звали Жопа Мира. Там, где переулок Чернышевского заканчивался и переходил в лона природы. Расчерченная, едва протоптанная тропами. Тишина, снег, собаки. И не души вокруг. Время истекает, машина не заводится. Весело? Еще как. Участковый терапевт, внедорожник. Прущи там, где волки. Ну, вы поняли. Но даже самому крутому внедорожнику нужен бензин и техобслуживание.